Патрик Джей Холл. «Аскетизм. Часть 2». Читает Андрей Зверев. Предисловие. «После того, как моя книга «Аскетизм» в течение года разошлась по всему белому свету и наделала достаточно много шума, со всех сторон в мой адрес посыпались как хвалебные оды, так и не очень. Читатели то и дело ядовито замечали». Мол, попробуй-ка ты, автор, потаскать на своих ногах белые кроссовки в какой-нибудь России, где сугробы лежат мертвым пластом большую часть года, а реагенты, добавленные в них, способны разъесть даже толстую шкуру буйвола. Других неподдельно возмущал мой совет оборвать все социальные связи и контакты, если они причиняли существенный эмоциональный дискомфорт или даже психологический вред. Люди заявляли. «Да, моя мать – самая ужасная женщина на планете, которая ненавидит меня буквально с момента моего появления на свет. Но разве я могу прекратить общение с ней, да и вообще? Кем я тогда буду выглядеть в глазах общественности?» Однако чаще всего растерянные люди просили какого-то конкретного плана для дальнейших действий или хотя бы упрощенной схемы. Оказалось, что мой сумбурный манифест их горячо заинтересовал, но не давал главного – конкретных установок, Таким образом, те люди, кто в самом деле возжелали зачистить свою жизнь и начать все с нового, более качественного листа, столкнулись с некоторыми трудностями. Именно для них я и решил написать вторую часть аскетизма, в этот раз наполненную реальными примерами живых людей, а также детальными и весьма здравыми советами для тех, кто и хотел бы вести более осмысленный образ жизни, да не понимает, с чего стоило бы его начать. Кроме всего прочего, я приведу неплохие отмазки для вас на случай, если вы захотите отсеять некоторых людей своего нового радостного бытия, однако совсем не хотели бы их при этом обидеть или задеть их хранимые чувства. Я объясню, как можно легко и просто оборвать даже родственные связи, сохранив вежливый нейтралитет и не впадая в беспощадные крайности. Также я приведу несколько живых примеров, весьма наглядных и поучительных, которые продемонстрируют вам, в какое кошмарное одище способна превратиться ваша жизнь в будущем, если вы не научитесь отсеивать плохих, бестолковых и ненужных вам людей. И вы, наконец, усвоите, что эти люди неизбежно влияют на вас до тех пор, пока вы не отсечете с ними контакт. Даже в том случае, если вы общаетесь поверхностно и изредка, да, это все равно считается и однохренственно остается связью. И да, уважаемые читатели, я в курсе, как сильно многих из вас покоробила моя грубая манера изложения текста, а также в каком диком шоке все еще пребывают некоторые, кому на глаза в аскетизме попались слова вроде «пиздец» и «всепоглощающая хренотень». Увы, идти на поводу у общественного мнения, как вы могли бы логично предположить, я не собираюсь. А потому продолжу изъясняться таким образом, каким пожелаю, и во второй части книги. С искренней любовью ко всем вам, Патрик Джей Холл.